Барбарио поел и, довольный, работал, переливал смеси, и пересыпал порошки, перемешивал все это и взбалтывал. Со стороны процесс мог показаться простым трюкачеством, но на самом деле был куда более осмысленным. Алхимику никогда не нравилась фраза «в здоровом теле здоровый дух». Он предпочитал более житейскую, правильную и работающую формулировку «в сытом теле сытый дух» в самые голодные и критические ситуации за тарелку горячего картофельного пюре барбарио инкубус родину бы продал не задумываясь родина родиной а обед по расписанию переставляя очередную склянку алхимик зацепился за ниточку мыслей о планах кейзера и сам того не хотя начал распутывать узор из остальных мыслей в голове раздумывая о том сколько еще предстоит сделать ему хотелось видеть что его задача Так и останется в смешивании рубиновых жидкостей и подготовке взрывчатых порошков, но, судя по утренним злоключениям с яйцами... Сейчас инкубус и занимался жидкостью для механической руки мэра. Это он, кайзер, признавался барбаре сам себе «хорошо придумал, можно сказать, гениально». Корный Хмельхольм вообще был местом рождения гениев, к числу которых Инкубус в порыве гордости и сам себя мог причислить. Если не он, кто же еще? Кейзер не был падок на комплименты даже главным городским алхимиком. Да, пока его дело было за малым, но это только пока. Вот сейчас возьмется и свалится на голову что-нибудь другое. Барбарио поймал себя еще на одной мысли, волей-неволей выпутанной из полотна сознания. «Есть такие люди, которые, если им по голове стукнет какая-нибудь блестящая стразами идея, тут же, сверкая пятками, побегут воплощать ее всеми доступными способами, никому ничего не сказав и, в конце концов, справившись самостоятельно». Есть же такие, которые даже ради самой мизерной, ничтожной идейки напрягут всех вокруг, лишь бы они помогли им. И только тогда еле-еле, но справиться. Кейзер был ни тем, ни другим. Он придумывал идею, брался за нее сам, но она оказывалась такой огромной, что одному справиться было просто физически невозможно, а другие подтягивались как-то сами собой, и непонятно почему. Возможно, потому что Кейзер был внуком Анимуса, и все воспринимали его словно как эхо, оставленное Анимусом, человеком без сомнения гениальным и великим. Инкубус знал, что самого Кейзера это выводит из себя. А еще догадывался, что большинство подключаются к идеям Кейзера далеко не из-за родства с Анимусом, а просто потому, что у Кейзера есть власть, он мэр Хмельхольма. Спорить с мэром все равно, что укращать дракона голыми руками, себе дороже. Говоря откровенно, идея у Кейзера была одна, и появилась она давным-давно. Так и не менялась с тех пор. Даже Барбарио не до конца понимал, чего же мэр хотел в финале своих грандиозных замыслов. Потому что как солнечный луч, пропущенный через призму, идея распадалась на несколько маленьких лучиков некоторые из которых оставались спрятанными под покрывалом. Жидкость в склянке забурлила, но алхимик даже посмотреть в ее сторону не успел, потому что внезапно дверь в его кабинет-лабораторию с грохотом открылась. «Барбарио!» — закричал Кайзер с запачканным кровью лицом. «Срочно вниз, заткни ее!» «Так, так, стоп, что случилось? Почему ты...» Слова лились, прилипая друг к дружке. «Барбарио!» повторил мэр. «Ради нестабильности просто заткни ее!» Алхимик ринулся к выходу. Они добежали до платформы, спустились в ненавистный инкубусу мрак подземных пещер так глубоко, что даже собственные мысли глохли. Обычно тут было тихо, лишь механизмы и удары и кузнец сверху дробью прорывались сюда. Но сейчас вокруг творилась ужаснейшая суматоха. Алхимик понял это, еще пока шел по туннелю. Когда вошел в пещеру с высоченными сводами, убедился. И пожелал, чтобы все это просто оказалось сном. Прежде чем Барбарио успел сообщить, что к чему, Кейзер крикнул чуть ли не на ухо. Таким разъяренным алхимик его не видел. Один из этих идиотов ослабил цепи. «Она вырвалась и не прекращает говорить!» «Барбарю, заткни я. Теперь инкубус понял, о каких разговорах шла речь. Он тоже стал отчетливо слышать голос, хотя скорее сплетенная из сотен природных звуков его подобие, произносившее как сказочное заклинание только одно слово — «Убийцы». Дракониха с золотистой, поигрывающей медовым блеском чешуей, трепыхалась, Пыталась взмахнуть крыльями, а освободившимися от цепей лапами раскидывала всех, кто пытался утихомирить ее и заковать вновь. Она рычала, цепи, сдерживающие ее пасть, ослабли практически окончательно. С трудом, стараясь не обращать внимания на голос драконихи, звучащий исключительно в их головах, вспотевший Барбарио, Шагнул ближе, начал суматошно рыться в мантии в поисках нужной склянки, если та вообще была с собой. Дракониха, освобожденной передней лапой, откинула в сторону голема. Тот ударился об острые камни и раскололся, как глиняный кувшин. Рубины в остатках тела погасли. Барбаре схватил его за шиворот Кайзер. «Заткли На «Да секунду, погоди ты секунду!» Алхимик наконец-то нащупал ампулу похожей формы и очень надеялся, что это то, что нужно. Зажмурился, подбежал ближе к драконихе и в тот самый момент, когда та обратила на него свой глубокий взгляд, кинул ампулу прямо в морду. Жидкость, разбившаяся чешую, зашипела и стала дымом. Рептилия приглушенно зарычала, затрясла мордой. Замахала передними лапами, чуть не откинув инкубусы, а потом успокоилась. Этого хватит совсем ненадолго. Барбарио ладонью вытер пот со лба. Но если кто-нибудь сбегает в мою лабораторию... «Слышали!» — заорал мэр успокоившимся рабочим вокруг. «Делайте и принесите, что ему нужно! Быстро!» Инкубус дал указание и вернулся к кейзеру. А теперь, нестабильность, меня побери. Еще раз объясни, как так вышло, что дракониха, которую мы связали как можно крепче, вырвалась и смогла снова спокойно мыслить. Аргументы о неэффективности моих дурманов я не приму. Мэр просто повел его за собой. Они остановились у раненого молодого человека, тоже в мундире, сидевшего, прислонившись к холодным камням. — Это она его так? — Это я его так. — резанул Кейзер. У него хватило ума услышать ее голос и пожалеть, ослабив цепи. Какой пример неприступного идиотизма!» Раненый поднял глаза на мэра, пытаясь что-то сказать. Губы открывались, сил выговорить не было. Мэр Хмельхольма устало вздохнул, схватил молодого человека механической рукой и со всей силы ударил камни. Тот упал замертво. «Я не дам каким-то идиотам портить все перед самым концом!» Кейзер повернулся к алхимику. «А теперь представь, что все те, кто вылупился из яиц, помнил бы все то, что происходило здесь. Сохранили бы злобу и ненависть. Представь, какая это была бы проблема. Все бы кончилось как тогда!» «Да, как тогда», — задумался Барбарио. «Но тогда нас было трое. Он нам нужен, Кайзер!» Мэр просто нахмурил в брови. Прикрикнув на копошащихся рабочих, чтобы те быстрее закрепляли новые цепи, Дракониха успокоилась, будто задремав, Кейзер развернулся и пошел к тоннелю, что вел в сторону платформ лифтов. «Ты куда? Перепугался алхимик. Я не собирался тут оставаться один. Потышить воздухом!» Только и ответил мэр Хмельхольма, вытирая кровь с пореза на лице.